11. Дело о посыльных демонах. Расследование о связи крестьянки Ивановой с бесами. Российская империя, 1764 год. Когда мы говорим об охоте на ведьм, в изначальном историческом значении этого термина на ум приходят Англия и ее североамериканские колонии, Испания, Франция, различные германские государства, но никак не Россия. И это при том, что в ведьмах на Руси недостатка не было. Но организованных государством ли, церковью ли, массовых кампаний по их выявлению и преследованию ведьм в русской истории мы не находим. Это, однако, вовсе не означает, что российские законодательства, полицейская и судебная практика не знали такого понятия, как «видовство», и не занимались его преследованием. О сходствах и различиях Другое дело, что изначальное отношение к ведьме в Западной и Центральной Европе принципиально отличалось от такового в Европе Восточной. Английская или немецкая ведьма неизбежно рассматривалась как непрощаемая грешница, заключившая сделку с князем тьмы и представляющая колоссальную угрозу для окружающих. Восточнее же, как пишет один из родоначальников научного исследования темы, классик украинской историографии ВБ Антонович, Допуская существование в природе сил и законов вообще неизвестных, народ считал, что многие из этих законов известны лицам, которые сумели тем или иным способом их познать. Итак, само по себе познание тайны природы не считалось за что-то греховное, противоречащее религиозному обучению. Иными словами, для наших предков ведьма не служитель дьявола, а существо, обладающее недоступной большинству силой, которая может быть направлена как во вред, так и во благо. Соответственно, если охота на ведьм в Европе инспирировалась церкви и светскими властями как противостояние вселенскому злу со всеми присущими подобной борьбе перегибами на местах и прочим разлетом щепок, то среди родных осин видовские процессы имели точечный и юридическим языком выражаясь гражданско-правовой характер, где речь шла преимущественно о возмещении причиненного ущерба. Разумеется, если ущерб был масштабен, наказание переходило в уголовно-правовую плоскость, как в 1204 году в Суздальском княжестве при князе Всеволоде Большое Гнездо, где некие лихие бабы были сожжены за неурожай, или как в 1411 году в Пскове, где несколько... Жонок вещих были подвергнуты такой же казни за то, что якобы наслали на город чуму. Масштаб явления оценить, судя по всему, невозможно. Архивы различных ведомств за 17-19 века содержат сотни соответствующих дел. Но, во-первых, сохранность наших архивов оставляет желать лучшего, а во-вторых, судебному или административному преследованию подвергалась несомненно малая часть замеченных в колдовстве – Гораздо чаще в дело шел самосуд, в казенных бумагах нефиксируемый. Тем не менее, можно с уверенностью говорить о том, что мы имеем дело не с разрозненными случаями, а по крайней мере со времен первых Романовых со сложившейся практикой. Так, например, в 1635 году в царствовании Михаила Федоровича одну из царицыных золотошвеек Антониду Чашникову уличили в обладании магическим корнем, По личному распоряжению царя было проведено тщательное расследование с применением основных видов следственных действий того времени – очной ставки и допроса пыткой. В результате выяснилось, что мастерица страдала от дурного отношения мужа и обратилась к плотницкой жене Таньке, которая дала ей корень «обратим» и велела ей тот корень положить на зеркальное стекло, «да в то зеркало смотреться, и до нее, да будет муж добр». В деле имеется решение. Сосланы в Казань за опалу в видовском деле царицан сын Боярский Григорий Чашников с женою и велено ему в Казани делать и недели, и паденный корм ему указано давать и против иных таких же опальных людей. Да в том же деле сосланы с Москвы на Чаронду, округа на севере Вологодской земли, примечание Алексей Кузнецов. «Гриша – плотник с женой Станькую, а велено им жить и кормиться на Чаронде, а к Москве их отпустить не велено, потому что та Гришина жена, ведомая ведунья, из пытки сама на себя в видовстве говорила». Очевидно, мягкость приговора объясняется тем, что никакого злого умысла против царствующих особ выявлено не было. В те же годы другое обвинение в чародействии имело куда более тяжкие последствия. Еще одна царская золотошвейка обвинила свою подругу в том, что она «сыпет пепел на царский след» с целью причинить государю зло. Поскольку муж обвиняемый оказался литовским подданным, естественным образом родилось дело об иностранном заговоре, а после смерти в течение нескольких месяцев двух малолетних царских сыновей все стало ясным как день — И только смерть под пыткой спасла обвиняемую от костра, на которой была отправлена, например, некая Марфушка Яковлева, обвиняемая в 1682 году в наведении порчи на государя Федора Алексеевича. ДЕЛА ВОЛШЕБНЫЕ Вместе с тем власти хотели быть в курсе состояния дел по вопросу о ведовстве, для чего регулярно обязывали местные церковные и светские власти информировать столицу. Например, указ Анны Иоанновны от 1737 года вменял епархиальным архиереем дважды в год доносить в Синод о состоянии дел с суевериями. Разнообразие суеверий естественным образом соответствовало разнообразию человеческих отношений. Известная современная исследовательница темы Е. Б. Смелянская фундаментальной монографии «Волшебники, богохульники, еретики, народная религиозность и духовные преступления в России XVIII века» на материале 240 следственных дел о волшебстве выделяет четыре основных вида заговоров – Для умилостивления власть имущих – около 20% дел. Лечебные – свыше 30%. Любовные – около 16%. И с целью вызвать порчу или предохраниться от таковой – порядка 15% дел. Некоторые из них были весьма сложными и требовали от следствия немалых усилий. Например, дело крестьянки Катерины Ивановой из деревни Тишина Угличского уезда, которую в 1764 году две односельчанки обвинили в чародействе. Дело это замечательно тем, что в нем сплелись воедино неоднозначные, мягко говоря, представления наших предков о ведьмах, сферах их деятельности и пределах их возможностей. «По одному дьяволу взойдите!» Дело начиналось с того, что две молодые крестьянки Анна Ивановна и Просковья Семенова в состоянии, судя по всему, истерического припадка выкликнули имя вдовы екатерины Ивановой. Науськанные родственники истиц побили ответчицу, и та на свою беду решила пожаловаться в провинциальную канцелярию. В канцелярии дело приобрело иной масштаб – И под пыткой Иванова призналась в получении от малознакомой женщины специальной травы, давшей ей власть над двумя бесами, которые выполняли по ее указанию различные работы, а затем, по злобе, вселила их в своих соседок. Любопытно, что в руки властей Иванова отдалась сама, спасаясь от самосуда, который намеревались учинить над ней односельчане. Наследствие она показала, что, получа деревни Ивановской от крестьянской женки по отчеству Гавриловой а имени не знает, которая уже лет с девяти умерла, траву, по научению той женки призывала к себе двух дьяволов и их посылала в реку Малакшу таскать камени, а потом, где, да, сказав жонкам Татьяне Максимовой, Катерине Гавриловой и Акилине Васильевой, что она имеет знакомство с дьяволами, по просьбе тех женок, послала тех дьяволов в разные места для осведомления о Татьянином сыне Илье в Выборге, о Катеринином муже Иване в Санкт-Петербурге, о Бакеллинином сыне Василии в Москву. Живы ли они? Почему те дьяволы в и места ходили и сказывали ей Катерине Ивановой, а она Катерина, означенным женкам, что помянутых двух женок сыновья, а третий муж живы? А прошлого, 1764 году, пред Ильяным днем, она, Катерина, Андрея Антипина, снохи Анни Ивановой, Петра Антипина, племянницы Просковья Семеновой, по научению предписанной женке Гавриловой, которая ей траву дала, поводивши ту траву в воде перстом и говоря, что в ванну да в Просковью по одному дьяволу «Взойдите!», давала им ту воду пить, которую они и выпили, и спустя недель с десять стали бесноватые». А траву она опять из воды вынев, положила в избе в щелику, которая ее трава и теперь тут или нет, того не знает, а сделала, где она, ту порчу, по показанной в допросе ее злобе. Провинциальные канцелярии были созданы Петром I и упразднены Екатериной II. Помимо большого количества административных вопросов, в их ведении было следствие и судопроизводство по большинству категорий уголовных дел. Материалы следствия и саму подследственную затребовали аж в ростовскую духовную консисторию, где она уже без всяких пыток под влиянием нахлынувшего авторского вдохновения несколько месяцев подробно излагала длительную историю своих разнообразных отношений с нечистой силой. В частности, выяснилось, что два демона являлись за работой в человеческом обличии и носили при этом вполне христианские имена «Иван» и «Андрей». В этой детали отчетливо просматривается крайне слабое знакомство простого русского человека с классической демонологией. Никаких тебе бафометов и прочих велизаров с вельзевулами. Демоны являлись по простому вызову «Иван или Андрей, поди сюда!» Опять-таки никакой специальной вызывной абракадабры. А если их долго не трогали, то и самостоятельно, видимо, скучали. Поручения они выполняли преимущественно посыльного характера. Летали в Петербург, Москву и Выборг узнать о судьбе родственников Ивановой и ее односельчанок, находящихся там на заработках. В деревнях не Черноземье уже вовсю процветало отходничество. При этом соблюдались известные скоростные ограничения – Путь до столицы и обратно занял у демона Андрея четверо суток, что, конечно, заметно превышает возможности обычного ходока, но никоим образом не свидетельствует о всемогуществе. В среднем около 20 км в час, где-то на уровне лучших представителей тогдашней фельдъегерской службы. В другой раз до Москвы демон добрался за в два раза меньшее время, что естественно. Причина же, побудившая екатерину вселить демонов в соседок, тоже лежала, по ее словам, в совершенно практической плоскости. После смерти мужа Ивановой родственники пострадавших оттягали часть ее земли. Духовные консистории представляли собой административно-судебные органы епархий при правящем архиереи. К их ведению относились следствия по вопросам, предполагавшим «духовный суд». В период описываемых событий членами консистории могли быть только монашествующие представители духовенства. Европейским следователям этих признаний хватило бы на два костра, но наши российские уперлись в необъяснимое противоречие. Иванова твердо стояла на том, что от христианской веры не отходила, регулярно посещала церковь, исповедовалась и причащалась, что и было подтверждено местным батюшкой. С видовством подобное поведение в представлении лучших умов ростовской консистории категорически не сочеталось. Для устранения сомнений по делу была назначена экспертиза или, если угодно, следственный эксперимент. Обвиняемую направили в монастырь, настоятельница которого после нескольких месяцев подтвердила ее несомненное благонравие – а обвинительниц подвергли медицинскому освидетельствованию, диагностировавшему современным языком выражаясь тяжелую форму истерии на фоне различных заболеваний мочеполовой системы. После чего следствие, продолжавшееся около двух лет, закончилось оправданием Ивановой. Плетью обуха не перешибешь. В этом деле замечательны, на наш взгляд, два обстоятельства. Абсолютно приземленное, антропоморфное восприятие нечистой силы, лишенное какой бы то ни было наукообразной демонологической основы и полное отсутствие стремления у местных духовных и светских властей раздуть показательный процесс при наличии, казалось бы, широчайших возможностей. Разумеется, далеко не все дела подобного рода заканчивались оправданием. Примерно в ту же пору, в 1755 году, московская солдатка Пелагея Чернова за ворожбу была приговорена «бить плетьми нещадно и на полгода в наитягчейшие монастырские труды». К XIX веку административные гонения на ведьм постепенно сходят на нет, и дела о волховании полностью остаются в ведении церкви, которая тоже занимается ими без особого энтузиазма. Это можно понять – плетью обуха не перешибешь, ведь несмотря на постоянное увещевание со стороны церкви о несовместимости ворожбы с христианством, народное сознание никакого противоречия не видела. И драгунская жена Анастасия Трифонова в первой половине XVIII века искренне утверждала, что, наговаривая приятельница на соль, чтобы муж ее любил, никоим образом ту не портила, поскольку наговорде ⁇ мой божественный ⁇ Да и сами священнослужители подчас не брезговали магией. Отправляясь в епархию для получения звания пономаря, пашихонский дьячок Иван Кузьмин читает популярный заговор. «Иду на них, аки-волк, а они предо мною, падите, аки-овец». Куда дальше-то? И то сказать, в наши дни по-прежнему трудно не наткнуться на рекламное объявление какого-нибудь «Приворота без греха» от православной колдунии матушки Серафимы. А ведь, почитай, два с половиной столетия минуло.